Глава пятая. Минский аэропорт. Здесь необходимо сделать некоторые пояснения, так как Минск не был конечной точкой путешествия Гауки. Если вы посмотрите на карту, то станет непонятно, зачем же он сделал такой немалый крюк с пересадкой. Всё дело в том, что после аннексии Крыма и начала боевых действий на... К этому на мы потом вернемся. В Донбассе было прекращено прямое воздушное сообщение между Украиной и РФ. Весь воздушный трафик направили в обход, транзитом через Беларусь. В результате чего еще до недавно летавшие полупустыми рейсы Москва-Минск стали невероятно востребованными. Белавия своевременно воспользовалась открывшимися перспективами. и увеличила количество ежедневных полётов в Киев, параллельно открыв новые направления во Львов, Одессу, Харьков и Ивано-Франковск. Описываемые здесь события происходили в октябре далекого до ковидного 2019 Впоследствии пассажиропоток, конечно, значительно сократится, а после того, как в мае 2021 Власти Беларуси поднимут истребители и принудительно посадят в минский самолёт «Райан-Эй», следовавший из Афин в Вильнюс, якобы из-за сообщения о минировании, оказавшемся впоследствии ложным, и задержат летевшего на борту белорусского оппозиционного блогера, авиасообщение между Беларусью и Украиной и вовсе прекратится. Но это произойдёт потом. А пока Минский аэропорт в полной мере вкушал плоды военного конфликта на востоке Украины и несогласованность чёрных списков должников между союзными государствами. А сейчас, с вашего позволения, я ненадолго вернусь к «на», рискуя навлечь на себя справедливую критику грамматиков. Это не опечатка. Слово «Донбасс» Образовалось вследствие сокращения названия Донецкий угольный бассейн и теперь воспринимается как одна лексема, обозначающая регион, не имеющий административных границ. Согласно литературным нормам русского языка, с топонимами, не имеющими чётких границ, используется пространственный предлог на. Для примера: на Кубани на Урале, на Камчатке и тому подобное. Когда на Донбассе начались военные действия, в СМИ стали активно использовать предлог «в». Апологеты предлога «в» апеллируют к большой советской энциклопедии. В свою очередь она ссылается на Донецкий угольный бассейн, который, безусловно, имеет чёткие границы. Почему же тогда «на»? Потому что боевые действия начались в регионе, а не в бассейне. Этот предлог обычно используют в отношении суверенных государств, а независимость Донбасса ни одна держава мира пока ещё не признала. Впрочем, не Донбассом единым жил в 2019-м Минский аэропорт. Для многих граждан Российской Федерации – в отношении которых на родине действовали ограничения на выезд за рубеж, он стал настоящим окном в Европу. Неплательщики кредитов, штрафов, алиментов и прочего добирались до Минска наземным транспортом, погранконтроль между союзными государствами тогда ещё отсутствовал, а оттуда уже беспрепятственно улетали в нужном им направлении. Этим же путём бежали от преследования властей оппозиционеры. И из этого аэропорта должны были улететь вроде как в Венесуэлу бойцы ЧВК «Вагнер», но были так удачно для них самих задержаны белорусским КГБ. В общем, Минский аэропорт в ту пору был местом, где пересекалось много интересных людей. И, конечно, мой герой не мог там не оказаться. Формально Осип Фёдорович следовал транзитом, Но на самом деле никакой транзитной зоны в аэропорту для прибывших из Москвы и следующих за пределы Союзного государства не было. Транзитным пассажирам необходимо было выйти из международной зоны, подняться на второй этаж, пройти к стойкам регистрации – зарегистрироваться на стыковочный рейс, сдать багаж, затем ещё раз пройти паспортный и таможенный контроль и только после этого проследовать к выходу на посадку. У Осипа Фёдоровича багажа не было, а на свой рейс он зарегистрировался заранее, ещё дома. Поэтому Гауки сразу направился к зелёному коридору, где его немедля окликнул инспектор таможенной службы. В Осипе Фёдоровиче не было ничего подозрительного. Он по нелепому стечению обстоятельств оказался в тот день рандомным двадцатым пассажиром. Белорусские таможенники наугад останавливали для выборочной проверки каждого двадцатого, следовавшего через зелёный коридор. «Есть ли у вас что-нибудь, что подлежит декларации? Вяло, больше для проформы, — осведомился инспектор. «Нет». «Культурные ценности», — не обращая внимания на ответ пассажира, отрешённо продолжал инспектор. «Драгоценные металлы, оружие». «Нет, конечно», — усмехнулся Осип Фёдорович. «Медпрепараты психотропного и наркотического характера». Оси отрицательно помотал головой. «Откройте вашу сумку, пожалуйста». «Там только предметы личного пользования», — заверил Осип Фёдорович. «Откройте вашу сумку». Вздохнув, Осин нехотя расстегнул сумку-планшет. Его самолёт, если верить расписанию, должен был вот-вот подняться в воздух. «Что это?» «Это?» «А это? Это...» Осип Фёдорович на секунду замялся, подбирая нужное слово. «Это контрабанда денежных средств», — подсказал инспектор. «Я могу сказать сразу, не пересчитывая, что здесь значительно больше необлагаемого минимума и уверен, если мы поищем, то найдём ещё». «Понимаете?» На гладкой сверкающей лысине Осипа Фёдоровича выступила испарина. Это не мои. Это для мамы. Сейчас нет банковских переводов между РФ и Украиной. Я вынужден вести нал. Для таких случаев существует красный коридор. С этой минуты судьба Осипа Фёдоровича была предрешена. Дальнейшее носило формальный характер». «Вам необходимо было заполнить таможенную декларацию и...» «Безусловно!» — нетерпеливо перебил офицера Гауки. «Но я торопился. Мой московский рейс задержали, а стыковочный с минуты на минуту улетит!» «Понимаю», — сухо ответил инспектор. «Но вам придётся пройти со мной. Необходимо составить протокол о нарушении таможенных правил и...» «Послушайте!» Нарастающее треволнение отозвалось в оси едва заметным подёргиванием века. «Я очень тороплюсь, правда. Давайте как-то здесь, на месте. Разрешим этот деликатный вопрос и разойдёмся друзьями». «Что вы имеете в виду?» С нескрываемой иронией поинтересовался инспектор. «Ну, к примеру, подавшись немного вперёд и заговорщически понизив голос, не сдавался Гауке. «Оставлю часть суммы, а вы потом уже оформите штраф, как полагается». «Вы предлагаете мне взятку?» — удивлённо вскинул брови таможенник. «Ни в коем случае. Как можно?» Сделанным возмущением всплеснул руками Осип Фёдорович. «Я уже говорил, у меня самолёт, поймите, я очень ограничен во времени. У вас есть какие-либо документы, подтверждающие происхождение этих денежных средств?» Документов у Осипа Фёдоровича, конечно, не было. «Вдруг это деньги, полученные от наркоторговли?» Попробовал шуткой разрядить напряжение инспектор. «Это мой гонорар». «Вы актёр?» Впервые за всё время разговора оживился офицер. «Нет, я...» Осёкся галки. Рассказывать о происхождении денег было крайне глупо в этом случае. Правда прозвучала бы «да нельзя неправдоподобно». Да и элементарная порядочность. Согласно контракту, Осин не мог раскрывать имя заказчика и уж тем более претендовать на авторство. Это неблагоприятно сказалось бы в дальнейшем на его репутации литературного призрака. «Я хотел пойти вам навстречу». Не дождавшись ответа после недолгой паузы, строго продолжил инспектор – Но вы не оставляете мне выбора. Мне кажется, вы недооцениваете все серьёзности ситуации, в которой оказались. Пройдёмте со мной. Ситуация грозила конфискацией суммы, превышающей необлагаемый минимум, либо штрафом, соразмерным трёхкратной или даже десятикратной сумме незаконно перемещаемых наличных, а в случае неблагоприятного развития событий и вовсе ограничением свободы до двух лет. «Я никуда с вами не пойду», — уперся Гауки. «Не усугубляйте своё положение сопротивлением», — по-доброму посоветовал таможенный офицер. Гауки, неожиданно бросив чемодан, всё равно там ничего важного не было, рванул назад к входу. Будто можно было ещё всё переиграть, поймать такси и задать старикача. И он почти достиг желаемого, когда непонятно откуда в раздвижных дверях появились два рослых дежурных милиционера, преградившие ему путь к спасению. Проявив неожиданную для своего возраста глупость, Осип Фёдорович безрассудно бросился, сломя голову на пролом. Говорят, в стрессовой ситуации организм мобилизует все свои резервы. Надпочечные железы начинают выделять адреналин, который способствует учащению сердечных сокращений, из-за чего к мышцам приливает дополнительная кровь, что и позволяет бицепсам, трицепсам и прочим субтильным мускулам достичь их предельных возможностей. Благодаря секреции этого самого адреналина Гауки развил сверхчеловеческую скорость и, подобно Гермесу, вихрем промчав оставшиеся метры, протаранил собой блюстителей порядка. Он собрался было уже улизнуть, но, получив дважды коленом в грудную клетку, был прижат к стене. Задержанный олимпиец от отчаяния заплакал и предпринял последнюю, заведомо обреченную на неудачу Попытку высвободиться. То, что произошло потом, никто толком объяснить не мог. Прозвучал выстрел. «Ты что сделал?» «Я ничего не делал. Оно само...» Осип Фёдорович поджал под себя руки и сполз по стенке. Из отверстия в скуле, пульсируя,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 И уже через полчаса наблюдал, как исчезает под слоистыми облаками Минский аэропорт.